Вино, холодные котлеты, подушки, лепят виолеты. Легко дышал ленивый стан, охвачен шёлковой вязкой. Лицо, не тронутое краской, пулал. Розый каштан свёл на дальшанника высоко, и ветерок играл осокй, полотки шарил, чуть трепал юмористический журнал и в шею трепь но её в душку я целовал её смеясь смотрю на яркую подушку она в раздумье пирлась